Глава 10 Искоса поглядываю на часы. Я здесь минут тридцать-сорок. Дольше, чем обещал. Но могла бы и потерпеть. Катя приближается практически вплотную. Неожиданно целует в щеку. Как... Мужа? И взмахивает ресничками. Синхронно с щелчком затвора одного из фотоаппаратов. «Димочка, мы соскучились». Мяукает тоненько и подмигивает. «Чувствую, что нарочно меня выводит. Словно хочет, чтобы я послал их при всех. Наорал, пинками погнал, опозорил себя. И несмотря на то, что действительно очень хочется именно так поступить, я выбираю иную тактику». Укладываю ладонь на ее поясницу с удовлетворением, ощущая, как нахалка напрягается. Притягиваю к себе, чуть наклоняюсь и, выдержав паузу, целую не ее, а малую. Екатерина шумно выдыхает, пытается отстраниться, но я ей не позволяю. «Сама затеяла эту игру. Пусть наслаждается». Окончательно, дезориентировав врага, разворачиваю хрупкую женскую фигурку и подталкиваю к выходу. «Дмитрий Николаевич, с женой не познакомите?» Раздается позади бас Емельяненко, а следом поддакивание Алексеева. Побег не удался. Разворачиваемся к начальству, и Екатерина ощутимо вздрагивает в моих руках. Ее страх течет по моим венам, заражает кровь а где-то в глубине души возникает непроизвольное желание защитить. Но она очень глубоко, поэтому без труда заталкиваю его обратно. Не понимаю, с чего нахалки боятся главу Алексеева, а тем более Емельяненко. Проблема с законом? С подозрением смотрю на Екатерину и всё же крепче сжимаю ладонь на её талии. «Что же в вашем личном деле ни слова о такой красоте нет?» подходит ближе Емельяненко. — Вы, оказывается, семейный человек, Дмитрий Николаевич. Тем временем Алексеев сканирует меня со смесью шока и подозрения. Ему ли не знать, какой из меня семьянин? Бок о бок же работаем. Вдох и медленный выдох. Как бы сдержать кипящую во мне ярость и не снести всех здесь взрывной волной. Первым делом Екатерину. Подставила так подставила. А ведь даже предъявить ей нечего. «Просто пришла. Просто поздоровалась. Просто пустила всё мероприятие под откос. Мастер!» Не дождавшись моего ответа, Емельяненко переводит взгляд на Екатерину. Приветствует её как-то чересчур приторно. та лишь слегка кивает в ответ. Через секунду нас окружает пресса. Угораздило же очутиться рядом с членом правительства под прицелом объективов. Да ещё в компании женщины, что хочет повесить на меня своего ребёнка и упорно идёт к цели, не гнушаясь никакими методами. Как теперь выкручиваться ума не приложу? Ой, подумай об этом потом. Ситуацию неожиданно спасает Маша, которая заходится громким плачем. Прикрываясь ребёнком, оперативно прощаюсь с руководством и, схватив Екатерину за локоть, слишком сильно и наверняка больно, я покидаю здание. «Какого чёрта ты устроила?» Сажу тихо. Стоит нам оказаться на улице. «Тебя не было слишком долго», — невозмутимо щебечет Катя. «Маша устала». Ни единому слову не верю. Но понимаю, что ничего не добьюсь, только сильнее разозлюсь. «Дома поговорим», — рявкаю, усаживая обеих в машину. «Тьфу!» — звучит как. Будто мы в браке лет десять. Отвратительно. При этом понимая, что сам я дома сегодня окажусь, не скоро. «Меня ждут в компании». Не начинают планёрку без меня уже полдня, как? Направляю такси к особняку. Там помогаю Екатерине с Мелкой их вещами. Передаю гостей под опеку недовольной Эльвиры. Она-то надеялась больше не увидеть их. Впрочем, как и я. Наконец-то пересаживаюсь в свой автомобиль и успокаиваюсь по дороге на фирму. Вождение всегда помогает мне прийти в норму. Поэтому, когда паркуюсь возле трёхэтажного делового центра, чувствую себя вполне уравновешенно. Коллектив встречает меня с привычной любезностью. Руководители нужных мне отделов в сборе. Так что начинаем незамедлительно. Официально наша компания занимается ресторанным бизнесом. Правда, большинство отчетов я пропускаю мимо ушей. За ними следит мой верный пес. В самом хорошем смысле фразы. Заместитель Олег Иванов. Грузный, вечно потеющий мужчина с сорока лет с залысинами на лбу, седыми висками и мешками под глазами. При этом профессионал своего дела. И персонал контролирует, и бухгалтерию ведет. Идеальный зам. Планерка длится около часа. И завершается на весьма оптимистической ноте. Доходы растут, проекты разрабатываются, партнеры привлекаются, проверки компании нарушений не выявляют. В общем, пашем дальше. Сотрудники покидают кабинет, и остаётся лишь Иванов. «Есть что-нибудь интересное?» Многозначительно кивая ему на стул напротив. Олег плотно закрывает дверь, некоторое время роется в своём портфеле, даже нервировать начинает, но потом, наконец, выуживает папки. Начало неплохое. «Да, два объекта. Первый — в одном из лучших районов города. Дела не так уж плохи, но пробегая взглядом бумаги. «Ресторан «Роял». Прекрасно знаю его владельца Он не из тех, кто позволит довести свой бизнес до банкротства. Скорее всего, временные трудности. В любом случае, с ним аккуратнее нужно. Нет, чеканю строго. Это нам не по зубам. Пока. Подождём пару месяцев. Следи за ним. Иванов кивает поспешно и забирает папку, мгновенно раскладывая передо мной другую. Объект гораздо мельче и проще, но... А вот этому мы вполне в силах помочь. усмехаясь предвкушая, пусть и маленький, но всё же куш. Копейка копейки как говорится. Через пару дней сделаем ему предложение, от которого невозможно отказаться. «Понял!» — шустро отзывается Иванов, собирает бумаги и испаряется. «Нравится он мне. Понятливый». А еще больше радует перспектива подмять под себя очередной мелкий бизнес. Ну, хоть одна хорошая новость за сегодня.